Глава 6. С приходом к власти Муаммара Каддафи отношения между Ливией и СССР получили новый виток в развитии. Новый лидер Ливийской арабской республики настолько боялся военных провокаций со стороны Запада, что уже 3 марта 1970 года подписал с СССР соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Ради подписания этого документа второй человек в государстве премьер-министр Ливийской Арабской Республики и ближайший соратник Каддафи, лично прибыл в Москву. Спустя два года тот же Абдель Салам Джалут подписал ряд новых соглашений в сфере военно-технического сотрудничества между странами. К 1973 году на территории Ливии по приглашению ливийского правительства дислоцировалось сводное воинское формирование вооруженных сил СССР. Один из гарнизонов располагался в пригороде Триполи и являл собой обособленную независимую структуру. Медицинское и финансовое обеспечение базы возлагалось на правительство Союза, в связи с чем в Триполи имели место регулярные авиарейсы самолетов Красного Креста. Это сближение являлась удачным стечением обстоятельств, учитывая, что ближайший сосед Ливийской республики, египетский президент Анвар Садат, приказал вывести всех советских военных специалистов с территории своего государства. Удачным как в общем плане, так и для решения конкретной задачи, которая стояла теперь перед спецподразделением ДОН. Пассажирский самолет «Боинг-727» вырулил на взлетную полосу и не спеша поднялся в небо. Согласно правилам, на борту самолета красовалась эмблема Красного Креста. Красный Крест и Красный Полумесяц на белом фоне были отчетливо видны издалека. Вынужденная мера ввиду непростых отношений не только между Ливией и Египтом, но и в связи с близостью Израиля. Не так давно, в феврале текущего года, Над Синаем произошла катастрофа с точно таким же пассажирским самолетом, и этот инцидент нельзя было оставлять без внимания. Ливийский пассажирский самолет выполнял обычный рейс по маршруту Триполи-Бенгази-Каир-Александрия-Бахрейн. Самолет шел к Каиру, когда из-за сложностей с навигацией вдруг ошибочно отклонился от курса и оказался над территорией Синайского полуострова. Самолет засекли радары, и израильские ВВС отправили к нему самолеты-истребители. Пилот неверно истолковал приказ истребителей приземлиться и сменил курс на запад. Тогда израильское командование приняло неверное решение и отдало приказ «открыть огонь на поражение» приняв пассажирский самолет за самолет-разведчик египтян. Результат двойной ошибки – более сотни погибших и обязательный знак миротворческих сил на самолетах миротворческих организаций. На борту Боинга, способного вместить до 130 пассажиров, расположилось всего 12 человек, не считая экипажа. Грузовой отсек под завязку загрузили продовольствием, оружием и боеприпасами. В пассажирском салоне разместили медицинское оборудование и медикаменты. Часть пассажиров находилась в первом отсеке, часть – в хвостовом. Разделение среди пассажиров произошло не случайно, так как по факту сотрудниками Красного Креста являлись всего семеро из двенадцати. Остальные пятеро – это спецподразделение группы «Дон». Они-то и расположились в хвосте, не желая создавать хозяевам дополнительные неудобства. На этом настоял подполковник Богданов. Мало того, что им пришлось использовать для своего прикрытия благотворительную миссию, так еще и теснить людей, выполняющих сложную и опасную работу? Нет, это не для советских офицеров. Полковник Шилкин начал было возражать, но, встретив завидную солидарность во взглядах всех членов спецгруппы, вынужден был уступить. Лететь оставалось с полчаса. За время полета члены группы едва ли перемолвились между собой парой слов. Богданов со своими бойцами все, что нужно, обсудил еще в гостинице. Шилкин же так и не пришел. Чем он занимался в ночное время, а главное, куда отлучался и о чем докладывал Мортину после посадки, так и осталось неизвестно. До полуночи Богданов еще надеялся, что он придет и объяснится. Надежда таяла с каждой минутой. Дубко настаивал заявиться к нему самим и потребовать дать ответы на вопросы. Но Богданов делать этого не стал. «Зря ты так!» — кипятился Дубко. Он ведь не просто погулять ходил. В конце концов, это касается нашей безопасности. Если у него есть прямой выход на командование, мы должны об этом знать. И что нам даст это знание? Возражал Богданов. То, что Шилкин не простачок, понятно. А вот то, что он действует не в наших интересах, еще не доказано. Так пусть докажет. Нет, Саш, так дело не пойдет. Как только мы начнем следить друг за другом, провал операции обеспечен. Давай подождем. Рано или поздно все прояснится. На том и порешили. В 8 утра Шилкин пришел сам. Сообщил, что с аэродромом, выпускающим самолеты миссионерского направления, вылет согласован. Ливийский самолет Boeing 727 ждет на посадочной полосе. Им следует поторопиться. Ввиду спешки поговорить снова не удалось. В девять часов они уже грузились в самолет вместе со штатными медиками миссионерской службы. Вести разговоры на бегу, да еще при посторонних, Богданов не хотел. Так они и оказались в самолете все с теми же вопросами и недомовками. Паспортный контроль для членов миссии оказался намного проще, чем в гражданском аэропорту. У них просто собрали паспорта, проставили штампики и вернули обратно. Таможенной проверки самолет вообще не проходил. Общие правила на миссионерские рейсы не распространялись. «Чего загрустили другие?» Неожиданно для всех подал голос Шилкин. «Голодно? Позавтракать не успели?» Ничего. На земле нас ждет теплый прием и горячая пища. Не омары, конечно, в винном соусе, но вполне цивилизованная еда. Ему никто не ответил. Спустя минуту в проеме показалась стюардесса и объявила, что самолет заходит на посадку и нужно пристегнуть ремни. Бойцы защелкали застежками, Шилкин вернулся на свое место и разговор снова не состоялся. На земле их встретили тепло. Сотрудники военного аэродрома не стали затруднять себя проверкой документов пассажиров, ограничившись заполнением полетных карт для пилота. Вместо привычного автобуса к взлетной полосе подали военный Виллис 1942 года выпуска. Этот автомобиль пришел в СССР в годы Великой Отечественной войны по Ленд-Лизу через Англию прямиком в войска. И вот теперь офицеры спецгруппы встретили его здесь, на побережье Средиземного моря. За один раз перевести всех Виллис, конечно, не мог. Подполковник Богданов снова собирался уступить очередь медикам, но тут Шелкин воспротивился так, что пришлось подчиниться. Виллис доставил их в палаточный городок, где из стационарных зданий Были только штабной домик и помещение лазарета. В лазарете их и разместили. Ничего похожего на отдельный дом, обещанный ранее, не было и в помине. Зато еда, как и прочил Шилкин, оказалась горячей и вполне съедобной. Два котелка с ароматным варевом советский солдат принес прямо в помещение лазарета. Тарелки и ложки нашлись в стенном шкафу. Там же стояли бутылки с минеральной водой, теплой от жары и солоноватой на вкус. На прием пищи ушло минут двадцать. Полковник Шилкин при этом не присутствовал, заявив, что ему еще нужно уладить кое-какие вопросы. Его отлучки уже стали входить в привычку. Если в первый раз его уход из аэропорта Орли группа восприняла с недоумением, то сейчас на его отсутствие почти не обратили внимания. Покончив с обедом, Богданов пошел узнавать насчет транспорта. Словоохотливый солдат, который принес им еду, подсказал, к кому обратиться. Богданов нашел снабженца в капитанском звании, но тот только руками развел. «Машин нет, дорогой друг, извиняйте». Но нас заверили, что о транспорте для группы будет договоренность с командованием базы. Настаивал Богданов, сожалея о том, что нельзя предъявить самодовольному капитану свое удостоверение. Увы, никаких распоряжений по этому поводу у нас нет. Быть может, вам следует обсудить этот вопрос с вышестоящим начальством? Напрасный труд. Все начальство в Москве. За главного я и капитан Звягинцев. — Ни у него, ни у меня никаких распоряжений относительно транспорта точно не было. — Тогда к кому я могу обратиться? — Попробуйте к лазаретному начальству. У них в резерве могут быть машины. Богданов пошел к лазаретному начальству. Главный врач выслушал просьбу Богданова с пониманием, но в помощи тоже отказал. — Транспорт у нас на вес золота, — признался он. Для вас единственная возможность получить машину — это заказать такси. А лучше найти кого-то из местных, кто не прочь заработать пару ливийских динаров». К бойцам своей группы Богданов вернулся с пустыми руками, передал слова главного врача и нехорошим словом помянул полковника Старцева, который из ряда вон плохо подготовил для них тылы. В этот момент в лазарет вошел полковник Шилкин. Ребята по коням, скомандовал он. Через два часа прибывает теплоход. Нужно успеть осмотреться. По каким коням? Ехать не на чем, сообщил Дорохин. Со авто нас прокатили, товарищ полковник. Не то же, Дорохин. Папочка Шилкин обо всем позаботился. Улыбаясь широкой открытой улыбкой, пошутил Шилкин. Два Виллиса ждут у выезда из палаточного лагеря. Да ну, серьезно, искренне восхитился Дорохин. Как же вам это удалось? Места знать надо, Коля, вот и весь секрет. У импровизированных ворот, сооруженных из подручных материалов, действительно стояли два автомобиля. За рулем одного сидел коренастый мужик советского вида, во втором сухощавый араб в национальном платке куфе, накинутом поверх головы. — Да, чудеса, — проговорил Богданов. — Снова Мортин? — Всему свое время, подполковник. Занимайте места согласно купленным билетам. Со времени прилета настроение у Шилкина явно улучшилось. — Богданов, бери двоих и к Сергею. Это водитель с базы. Молчаливый парень. лишних вопросов не задает. А в городе ориентируется получше любого левийца. Дубко, ты со мной. Нас повезет уважаемый член коммунистического общества из Каира, Мухаммад Хаким. Давайте порасторопнее. Время уходит. Они расселись по машинам, и почти с места набрали приличную скорость. Дорога от палаточного лагеря пустовала, можно было не опасаться столкновения со встречным авто. Вот водители и старались. Хотя обычно водителям в этой стране приходилось быть начеку. Дорожного этикета здесь не соблюдал никто. Идея использовать в качестве водителей посторонних людей Богданову не слишком понравилась. Но он понимал, что сами они не смогут ориентироваться в чужом городе так, как местные. Тем более, что транспорт добыл Шилкин. Ему и карты в руки. «Для начала сойдет», — размышлял Богданов, — «а там посмотрим». Морской порт Триполи использовался в первую очередь для перевозки грузов, поэтому большая часть терминалов отводилась под погрузку. Береговая линия, как морской еж, была сплошь утыкана оборудованием для погрузки-разгрузки. В пассажирских терминалах толпился разномастный народ. Затеряться в такой толпе оказалось довольно легко. К тому же, Возле входа в терминалы образовался стихийный, типично восточный рынок, куда местные жители и приезжие туристы приезжали не столько за товаром, сколько для приятного времяпрепровождения. Кто-то торговал, выложив товар прямо на землю, кто-то рассматривал товар, перетряхивая горы одежды, текстильных сувениров и домашней утвари, и везде, куда ни посмотри, шла азартная торговля. Арабская речь переплеталась с английской и французской, создавая неповторимый колорит Восточного базара. До прибытия теплохода члены группы разбрелись по территории порта, слившись с толпой зевак. Несмотря на это, в чем несколько часов назад убеждал его Дубко, Богданов передвигался от точки до точки, стараясь держать Шилкина в поле зрения. Но тот вел себя соответственно ситуации, не вызывая своим поведением никаких подозрений. Казалось, он решил больше не исчезать. И Богданов никак не мог решить, радоваться этому или беспокоиться. Наконец, на площадку, где стояли таксисты, начали выходить пассажиры с прибывшего теплохода. Первым из пассажирского терминала показался Махфус Авад. Было видно, что он сильно спешит. Тут же за спиной Богданова появился Шилкин и тихим шепотом приказал «Бери Казанца и за ним. Идите с Сергеем». В таких ситуациях для обмена мнениями времени нет. Приходится подчиняться старшему. Богданов подал знак Казанцу и начал незаметно двигаться в направлении Каваду. Тот направился прямиком к стоянке такси. Поторговавшись пару минут, Ават сел в машину к Седому Ливанцу. Богданов едва успел добежать до Виллиса и, запрыгнув на сиденье, скомандовать. Затем такси. Живо. Казанец запрыгивал в машину уже на ходу. Довольный заказом таксист давил на газ так, будто собирался выжить из старенького пикапа скорость космического корабля. «Что он делает?» — воскликнул Казанец. «Он же все подшибает!» «Справится!» — спокойно произнес водитель Сергей. «Для Востока это обычное дело. Заметьте, кроме вас никого такая езда не удивляет». Богданов посмотрел по сторонам. Пешеходы спешно освобождали дорогу. Пропуская пикап, кто-то грозил ему вслед кулаком, но без особой злости, скорее по привычке. «Я бы все равно не стал так гнать, заметил казанец, даже если для местных это норма. Рыдван, того и гляди, развалится, куда ему еще такие перегрузки устраивать. Газир э, Селем свою машину бережет. Проявляя осведомленность, заметил Сергей. Раз гонит, значит, оно того стоит». — Вы знакомы? — спросил Богданов. — Не, просто газиров в Триполи знают все. — Знать бы еще, куда он едет, — вслух произнес Богданов. — В район Айнзара, южная окраина Ливийской столицы. Бесстрастно объявил Сергей. — Как? — выдохнул Казанец. — Откуда такая уверенность? — поддержал его Богданов. — Ваш подопечный торговался всего две минуты. Принялся объяснять водитель. Для Востока это ничтожно малое время. Здесь люди любят торговаться долго. Скромный торг их печалит. Вам могут отказать в поездке или в продаже товара, если вы даете цену, назначенную продавцом, только потому, что вы скучно торговались. Здесь... Скучное торговля на лицо, тем не менее, Газир заказ принял, да еще и на скорость не поскупился. Значит, пассажир назвал такой адрес, куда таксисты ездить не любят. Вайнзара Ездит практически один газир. Так что, как видите, все очень просто. Почему туда не хотят ехать таксисты? Спросил Богданов. А, обстановка вайнзара. Зара сейчас неспокойные. Туда селятся жалкие бедняки, не нашедшие для себя места в других местах. Богачей там не жалуют. Появление такси рассматривается как вызов. Можно на две минуты оставить автомобиль на улице, а вернувшись обнаружить, что от машины остался один кузов, да и тот изгаженный и пригодный разве что на металлолом. «Почему же туда ездит газир? Он родом оттуда, да и его видавшие виды пикап никак не тянет на принадлежность к лите», — пояснил Сергей. «К тому же, по слухам, у газира там живут родственники. Приятное с полезным, так сказать, и денег заработать, и родственников повидать». У Газира настолько бедные родственники. В айн остались из десяток чудиков, которые, несмотря ни на что, цепляются за свою малую родину и не хотят никуда переезжать. Так и живут до самой смерти. Сам не боишься туда нос совать? А я вас в сам айн не повезу, усмехнулся Сергей. Иначе не на чем будет возвращаться в Триполи. Там райончик небольшой, машину Газира вы легко отыщете. Хорошо, так и поступим. Не стал возражать Богданов. Какое-то время ехали молча. Пикап Газира ушел из поля зрения, на его след указывал лишь стол пыли на дороге. Сергея отрыв не беспокоил. Он хорошо знал дорогу, которой следовал пикап. А лишний раз привлекать к себе внимание не хотел ни сам водитель, ни тем более пассажиры. Вскоре Сергей свернул на обочину, заглушил двигатель и сообщил. «Приехали. Дальше пешком. Дорога здесь одна, с пути не собьетесь. Буду ждать вас на этом месте. Если через три часа вас не будет, еду в гарнизон за подкреплением». «Спасибо. Поблагодарил Богданов». «Надеюсь, подкрепление не понадобится». «Уже темнеет. Уличного освещения там нет. Так что будьте осторожны», — предупредил Сергей. Богданов кивнул и зашагал по дороге. Казанец следовал за ним. Через пару минут темнота поглотила обоих. Водитель забрался на заднее сиденье, закрыл глаза и приготовился ждать. Вернулись они быстро». Погрузились в Вилес и велели ехать на базу. По выражению их лиц водитель не сумел понять, удачной оказалась вылазка или нет, а спрашивать посчитал неуместным. Весь обратный путь они проделали в тишине. К лазарету, в котором разместили группу, подъехали около десяти часов вечера. Шелкин и Дубко были уже там. Окинув комнату, взглядом Богданов поинтересовался, где Дорохин. Шилкин сообщил, что оставил его на проспекте Омар-эль-Мухтар, около отеля, в котором остановились Марван и Хамруш. Оказалось, из порта они уехали вместе. За Марваном пришла машина, оба погрузили в багажник вещи и поехали прямиком в отель. Шилкину удалось выяснить, какие номера те заняли. А Шраф Марван мог позволить себе не тесниться, но по непонятной причине выбрал двухместный номер и в отеле их поселили вместе. Как только покончили с регистрацией, оба поднялись в номер, расположенный на втором этаже, и больше оттуда не выходили. Пока было возможно, Шилкин крутился в холле гостиницы в надежде, что Марван и Хамруш спустятся в ресторан или захотят прогуляться по ночному городу. Но нет. Ужин они заказали в номер, а прогулка их, по-видимому, не интересовала. В половине десятого вечера Шилкин принял решение. У отеля остается Дорохин, а они с Дубко возвращаются в лазарет, ждать новостей от второй группы. Думаю, здесь нам не удастся прощупать Марвана и Хамруша, не привлекая внимания, заявил Шилкин. — Будем надеяться на Францию. — А пока займемся Авадом. — Вы проследили за ним? — Проследили, — ответил Богданов. Местный таксист отвез его в район под названием Айнзара. — Мы выяснили, в каком доме остановился Авад. — Почему вернулись? — Местечко слишком пустынное. — Мы и так рисковали раскрыть себя раньше времени, и потом хотелось обсудить то, что нам удалось узнать. Рассказывай, потребовал Шилкин. Махфус Ават приехал в Триполи, чтобы принять последний вздох умирающего родственника. Его дядя по отцу много лет страдает неизлечимой болезнью. Сейчас же, по всей видимости, пришел его конец. Врачи дают ему два от силы три дня. Вот почему приехал Махфус. Вот почему он так спешил в порту, боялся не застать родственников живых. Откуда это известно? Дядю Авада лечит англоязычный доктор. Когда мы подошли к дому, он как раз говорил с Авадом. Врач уехал, оставив морфин. Больше он ничем не мог помочь умирающему. «Не думаю, что Ават причастен к краже документов», — заявил Шилкин. «Вот как?» «И с чего вдруг такая уверенность?» «Не скрывая иронии», — спросил Богданов. «Не нужно ерничать», — Шилкин поморщился. «Мы заняты одним делом. Так что будет лучше, если мы не станем друг другу язвить». «Объяснись, почему вдруг Махфуз...» А вот отсеян без проверки. На реплику Шилкина Богданов не отреагировал никак. Ой, ты меня удивляешь, слава! Не понимать элементарных вещей! Шилкина буквально распирала от возмущения. Ты что, совсем не знаком с обычаями народов Востока? Старость для них равнозначна святости. Не станет араб? Использовать кончину родственника как прикрытие. Нет, он приехал в Триполи исключительно для того, чтобы отдать дань уважения старшему в клане. — Я с тобой не согласен, — возразил Богданов. — Да, для восточных народов уважение к старшим не пустой звук. И все же, практика показывает, что в каждом правиле Бывают исключения. Никому не дано знать, на какие ухищрения способны люди, продавшие свою родину. Большинство из них не только дядю похоронят. Они себя в могилу заживо положить согласятся, лишь бы выполнить задание Массада. Чушь! Я достаточно давно занимаюсь этой работой и прекрасно знаю, чего стоит уважение араба. Проверять Махфуза Авада считаю нецелесообразным. Сейчас важнее сосредоточить свое внимание на Хамруше и Марване. Надо хотя бы его багаж проверить. Вступил в разговор Дубко. Вломиться в дом, где собралась чуть ли не половина клана Махфуза? Ты в своем уме? Взвелся Шилкин. Слава прав. Дубков встал на сторону Богданова. «Мы не можем быть уверены, что Ават не тот, за кем мы приехали. И потом, времени у нас до полудня завтрашнего дня. А не проверив Авада, опираясь только на твои предположения, уехать из Ливии мы не можем. Собираешься доложить Лазареву, что не стал проверять Авада, так как посчитал его личность вне подозрений?» «Хорошо же ты будешь выглядеть. Думаю, твой Мортин тоже такого решения не одобрит. А уж про Юрия Владимировича и говорить нечего. Так что хватит спорить. Лучше обсудим, как мы можем его проверить. Ты говоришь, это небольшое местечко. Насколько оно небольшое? Мечеть там есть?» Дубко повернулся к Богданову. «Место для молитвы?» — Да, есть. Богданов переключил внимание с Шелкина на Дубко. — Отлично. Тогда нужно ехать обратно, дождаться подходящего момента и проникнуть в дом. — Поясни, — попросил Богданов. — Хочу убедиться, что понял тебя правильно. — Фаджр. — коротко бросил Дубко. — Он может остаться, — заметил Богданов. — В любом случае попытаться стоит. — ответил Дубко. «Кто-нибудь объяснит мне, о чем речь?» Вмешался Шилкин, которому краткие реплики Дубко и Богданова ни о чем не говорили. Фаджр, предрассветная молитва мусульман, принялся объяснять Дубко. Первая из пяти обязательных ежедневных молитв. Считается, что утренний намаз, фаджр, Гораздо ценнее, чем сама жизнь, ввиду своей значимости. Совершать ее рекомендуется в мечети. Если мечети поблизости нет, то подойдет специальное место для молитвы. Мой расчет на то, что все присутствующие в доме умирающего родственника перед рассветом отправятся в молитвенный дом и пробудут там до восхода солнца. За это время мы успеем проверить багаж Авада. Если, конечно, сам Ават или кто-то из родных умирающего не останется присмотреть за ним, напомнил Богданов. Вот именно. Время потеряете. Подвергните себя и операцию риску, а пользы от вашей вылазки не будет. Выслушав объяснение, возразил Шилкин. И все равно это может сработать. Стоял на своем дубко. Осталось выяснить, когда в Триполи наступает рассвет и когда восходит солнце. «Спросим у Сергея». Предложил Богданов и вышел из комнаты. Вернулся он минут через десять. Светать начинает примерно в половине шестого. Окончательно солнце восходит в семь. В итоге у нас полтора часа на осмотр дома. Ехать лучше заранее, чтобы не попасть на глаза идущим на молитву людям. «Казанец Дубко, собирайтесь». «Никто?» «Никуда не поедет», — заявил вдруг Шилкин. «Вы с Дубко останетесь здесь. В полночь нужно будет сменить Дорохина. В четыре произвести вторую смену караула. К восьми мы должны быть у отеля в полном составе». «Это неразумно», — возразил Богданов. «Ехать нужно обязательно. Лучше это сделать тому, кто уже был на месте и хоть как-то ориентируется». Дубко остается, не возражаю. Мы с Казанцом справимся вдвоем. Я сказал, не поедет никто, повторил Шилкин. Это приказ, и обсуждать мы его не будем. Юра, жду тебя в машине, сменим Дорохина чуть раньше. Шилкин резко развернулся и вышел из комнаты. Казанец и Дубко в недоумении посмотрели ему вслед. Не понял, что это было? Подал голос Казанец. Добродушный кот показывает свои коготки. Съязвил Дубко. «Нет, что делать!» Казанец взглянул на Богданова, ожидая команды. «Иди, Юра!» — ответил Богданов. «И присматривай там за ним!» «Будет сделано, товарищ подполковник!» Кивнул Казанец и вылетел из лазарета. Какое-то время в комнате стояла тишина. Вдалеке завелся двигатель, зашуршали по песку автомобильные шины. Машина уехала. Богданов покачал головой, сел и задумался. Дубко начал нервно ходить по комнате. Минут через пять он не выдержал. «И ты подчинишься?» «Предлагаешь наплевать на приказ?» «Нам ничего другого не остается», — заявил Дубко. «Нужно действовать, и действовать быстро». «Неизвестно, сколько они там пробудут». «Это серьезное решение». «Богданов продолжал сидеть». «Неповиновение может привести к провалу всей операции». «Упустить Авада, если он действительно является завербованным агентом Массада, вот что приведет к провалу». «И ты это понимаешь лучше меня». «Хорошо, мы поедем, но что будет, когда мы вернемся?» «Плевать. Пусть об этом у Шилкина голова болит. Или у Старцева с Лазаревым!» Воскликнул Дубко. «Надо было сто раз подумать, прежде чем отправлять на задание команду, в которой нет сплоченности». «Ладно. Где наша не пропадала? Собирайся, мы едем в Айнзера». Выйдя во двор, Богданов и Дубко поняли, что остались без транспорта. Ни одного Виллиса у Лазарета не было. Полковник Шилкин действительно был непрост и перед отъездом успел обезопасить себя от неожиданностей. «Вот зараза!» — выругался Богданов. «И здесь успел!» «Черт! Об этом я не подумал, а стоило!» Дубко с досадой сплюнул на землю. «Может, попробовать у лазаретных машину стрельнуть?» Из этой затеи тоже ничего не вышло. Богданов пробежался по базе, заглянул к гарнизонному снабженцу, к лазаретному начальству и везде получил отказ. Пришлось вернуться в лазарет и ждать возвращения полковника. Видно, Шелкин что-то почувствовал, а может, изначально не надеялся на то, что Богданов подчинится приказу. В любом случае, вернулся он так быстро, как только смог. Вошел в лазарет, Из порога заявил. Думаю, вы правы. А вода нужно прощупать. Дубко и Богданов переглянулись. Ничего себе повороты одновременно, подумали оба. Но вслух ничего не сказали, ожидая продолжения. Дорохин, вернувшийся вместе с Шилкиным, переводил взгляд с Богданова на Шилкина, не понимая, о чем речь. Поступим так. В четыре нужно будет сменить Казанца. Начал излагать свой план Шилкин. Слава. Ты останешься вместо него. Я отвезу тебя к отелю, заберу казанца, и мы поедем в Айн-Зара. К восьми постараемся вернуться, но, если задержимся, вас отвезет к отелю наш друг Хаким. Он прибудет в 7.30, так что вы точно успеете. — Почему ты? — задал вопрос Богданов. — Потому что так будет надежнее, — заявил Шилкин. Снова что-то не нравится подполковнику Богданов? Чем вас не устраивает моя кандидатура? Сомневаетесь в моих способностях? Богданов промолчал. Он понимал, что дальше давить, только усложнять ситуацию. Пусть лучше едет Шилкин, чем никто. Значит, договорились. Шилкин принял молчание за согласие. Мы с казанцом выезжаем в Айнзара в четыре часа. К рассвету гарантированно успеем. А сейчас всем спать. Слава, в четыре я тебя подниму. Первые лучи восходящего солнца только-только начали зарождаться на горизонте. Это были еще даже не лучи, а робкое подобие слабого света. Из домов Айнзара выходили люди. Одиночными фигурами или группами из двух-трех человек — Они двигались туда, где на возвышении стоял добротный дом с плоской крышей. Они, как тени, скользили по дороге, двигались медленно, но уверенно, не поднимая головы. Казалось им, нет дела ни до чего и ни до кого. Из дома, где остановился Махфус Ават, вышли трое. Поклонившись на три стороны, они плавно влились в редкий людской поток. Через несколько минут вышли еще двое, потом еще один. Шилкин наблюдал за входом, скрытый от посторонних глаз, ветхим строением на территории соседней постройки. Дом, граничащий с жильем дяди Авада, оказался брошенным. Территория запущенной, а надворные постройки едва держались. И все же это было хорошее укрытие. Близко к дому Вдали от любопытных глаз и, самое главное, на той же стороне, что и дом Авады. Нет нужды пересекать улицу, по которой идут на молитву люди. Да, они заняты своими мыслями, они подготавливают себя к предстоящей молитве, но кто мешает им оглянуться и увидеть, как черный силуэт крадется к дому тяжелобольного соседа? А тут... Никакого риска быть замеченным. Только бы Махфус Ават вышел из дома. Только бы вышел. За спиной Шелкина послышался шорох. Он резко повернулся. Черт! Рука, занесенная для смертельного удара, опустилась. Перед Шелкиным возник казанец. Он не выходит. Одними губами произнес казанец. Вижу. Также беззвучно ответил Шилкин. Что делать будем? Десять минут прошло. Ждем еще пять и заходим. Подумав, отдал приказ Шилкин. Личный контакт запрещен. Напомнил Казанец. Намного чего запрещено из того, что мы сейчас делаем. Невесело пошутил Шилкин. Действуем по обстоятельствам. Именно так. Шилкин мысленно отсчитал положенное время, подал сигнал казанцу и оторвался от стены. Короткими перебежками он добрался до дома, нырнул в открытый дверной проем и замер. В доме не было слышно ни звука. Он огляделся. Дом состоял из просторного холла, маленькой кухоньки, пристроенной с северной стороны и всего двух комнат. Одна комната оказалась пуста, ни мебели, ни домашнего скарба. В углу, на полосатых матрасах, брошенных на дощатый пол, лежал человек. Голова покоилась на дорожной сумке. Шилкин сразу узнал в нем Авада. За спиной замаячил казанец. Знаком он показал, что в соседней комнате только больной. Кивком головы Шилкин указал на сумку. Достать ее из-под головы, не потревожив спящего, та еще задачка. Пока раздумывали, что предпринять, из комнаты, где лежал больной, раздался голос. Больной звал Авада. Ливийский диалект преобразил имя, теперь оно звучало как Махфузон, с резким шипением на звуке Ха. При первых же звуках голоса Шилкин и Казанец скрылись в боковом помещении кухоньки. И напрасно. Сколько не выкликал его больной, Ават не шевелился. Тогда оперативники снова вошли в комнату. Шилкин наклонился над спящим и осторожно потянул сумку. Авад повернулся на бок, но глаза не открыл. Завладев сумкой, Шилкин повернулся к выходу, и тут Махфуз проснулся. Увидев фигуру незнакомца, он подскочил с места, больно ударился головой и открыл рот, собираясь позвать на помощь. Казанец одним прыжком пересек комнату, зажал Аваду рот и с силой ударил его затылком о стену. Авад закатил глаза и вырубился. Уже не думая о последствиях, казанец взвалил Авада на плечо и выбежал из дома. Они пересекли двор и оказались в заброшенном доме. Казанец сбросил Авада на пол, вытащил из брюк ремень и крепко связал ему руки. Шилкин покачал головой, но ремень тоже снял и обмотал им ноги пленника. Платок, которым была повязана голова Авада, использовали вместо кляпа. Покончив с этим, усились на пол по обе стороны от пленника. «Что будем делать?» спросил Казанец по-английски. «Хороший вопрос. Следуя примеру прапорщика, тоже по-английски ответил Шилкин и добавил. «Никаких личных контактов, да?» Сам видел. По-другому нельзя было. Сумку проверим? Давай. Шилкин стянул с плеча дорожную сумку Авада. Вытряхнул из нее содержимое и начал ощупывать дно и бока. Холщевый мешок был настолько тонок, что спрятать в нем что-либо было невозможно. В личных вещах тоже ничего интересного не оказалось. Смена белья... Запасной платок куфия, расческа с редкими зубьями и небольшой кисет, в который Ават сложил деньги. — Ничего, — резюмировал Казанец. — Вижу, — произнес Шилкин. — Что-то это нам дало? — Не думаю. — Как поступим дальше? — Переходим к плану «Б». Шилкин встал. — А у нас есть план «Б», — удивился Казанец. У нас всегда есть план Б. Шилкин отвел казанца ближе к выходу и отдал приказ. Иди к дому Авада. Найди место, с которого хорошо просматривается дорога. Как только местные начнут возвращаться с молитвы, подашь сигнал. И проследи, чтобы никакой особо рьяный сосед не надумал проведать больного. А что с Авадом? Спросил казанец. Это моя забота. Уклонился от прямого ответа Шилкин. Твое дело охранять подступы к дому. Казанец вышел, пользуясь темнотой, перебрался во двор дядюшки Авада. У забора под невысоким навесом валялась куча старых покрышек. Казанец взобрался на них и взглянул на дорогу. Отсюда она просматривалась до самого холма. Крыша навеса скрывала его от глаз соседей, не мешая обзору. Казанец удовлетворенно кивнул. Из постройки, куда он отнес Махфуза Авада, не доносилось ни звука. Казанец терялся в догадках, что предпримет полковник Шилкин для того, чтобы получить от Авада нужную информацию. «Привести арабов в чувство – дело двух минут. Но что дальше?» Раскрывать себя им запрещено. Да и возможно ли за такой короткий срок расколоть человека, тем более если он является завербованным агентом? Казанец сомневался, но надеялся, что Шилкин владеет какими-то особыми приемами, раз заявил, что справится. На противоположной стороне дороги скрипнула дверь. Казанец напрягся. Во двор, расположенный на наискосок от дома дяди Авада, вышла старуха. Прошла через двор, скрылась в надворной постройке. Спустя минуту показалась с большим тазом в руках. Судя по тому, как она сгибалась, вес для нее был слишком большим. Во двор тут же выбежала молодая женщина, подскочила к старухе и что-то быстро заговорила на арабском. Старуха ответила, тон то показался казанцу недовольным. Молодая вырвала таз из рук старухи, выплеснув при этом добрую часть содержимого. Старуха отшатнулась, пытаясь увернуться от жижи, и принялась что-то тараторить, по всей видимости, ругая молодую. Та оттащила таз в дальнюю часть двора, выплеснула содержимое на землю и вернулась. Ворчание старухи стихло, она забрала таз у нее из рук и снова скрылась в надворной постройке. Перепалка на соседском дворе отвлекла внимание казанца, и он чуть не пропустил важный момент. Краем глаза он уловил движение. По двору кто-то передвигался. Казанец сменил положение, чтобы улучшить обзор. Это был Шилкин. На его плечах лежало тело Авада. Сгибаясь под тяжестью ноши, полковник двигался ко входу в дом. Несмотря на дополнительный вес на плечах, двигался он быстро. У дверей на короткое время остановился, поправил сползающее тело и скрылся в доме. Там пробыл недолго, пару минут. Затем появился снова... На этот раз уже без ноши. Огляделся, отыскивая казанца. «Похоже, нам пора уходить», — догадался казанец, но прежде чем оставить пост, посмотрел на дорогу. Она по-прежнему была пустынна. Спустившись с возвышения из старых покрышек, казанец подал знак Шилкину. Тот в ответ махнул рукой в сторону соседнего участка. Казанец, неслышно пересек двор и следом за Шилкиным, перешел на заброшенный участок. «Как я и предполагал, Махвус Ават не тот человек, которого мы ищем». Шепотом сообщил Шилкин. «Только время напрасно потеряли». «Ты говорил с ним?» «Спросил Казанец». «Разумеется». Шилкин, казалось, удивился вопросу. «Не понимаю, зачем агенты службы общей разведки нам его подсунули?» А Ават из себя ничего не представляет. Рядовой полицейский, способный только разгонять демонстрации и участвовать в глупых парадах. Знаешь, зачем он сюда приехал? Надеюсь, ты меня просветишь. Чтобы не упустить наследство дяди, объявил Шилкин. Его дядя тот еще фрукт. Объявил родственникам, что перед смертью хочет выяснить, кто из них больше уважает его волю. Вот они, как тараканы со всех концов Северной Африки, к нему и съехались. «Он что, настолько богат?» — удивился казанец. «Судя по хибаре, за душой у дяди нет ни гроша». Богатый еще как!» Он владеет какими-то дорогими акциями. Я не вдавался в подробности. «Тот, кому достанется хотя бы часть этих акций, будет обеспечен до конца жизни». Почему же он тогда живет в такой халупе? Кто его знает? Может, каприз такой. А может, ностальгия по-прошлому. Ведь и он когда-то был молод. Философски заметил Шилкин и добавил. Все, пора отчеливать. Скоро начнет народ собираться. Не боишься, что Ават расскажет о нас своим родственникам, и те пустятся по нашему следу? Спросил Казанец которого эта мысль не покидала с тех пор, как он, повинуясь инстинкту, закинул авада себе на плечи. «Нет, об этом я совсем не думаю. Уверен, Ават никому и словом не обмолвится о нашем визите». Уверенно заявил Шилкин. После таких бесед арабы предпочитают помалкивать, сохраняя свой позор в тайне от родственников. «Странный народ». Но нам их странности на руку. Пойдем, Юра, пора выбираться отсюда. Через час они уже двигались по дороге прочь от Айнзара к тому месту, где их ждал Виллис. В половине восьмого были уже у отеля на Амар-эль-Мухтар. Времени на то, чтобы заехать в лазарет, было предостаточно. Но Шилкин велел Сергею ехать сразу к отелю. Казанцу показалось, что Шилкин просто не хочет встречаться с членами группы в свободной обстановке, чтобы не объяснять, что произошло в Вайнзаре. Казанец все же предложил Шилкину поменять маршрут и заехать сначала в палаточный лагерь, но тот грубо оборвал его попытку. — Мы и так слишком много времени потеряли, и все из-за того, что ваш бывший командир до сих пор считает себя главным, — заявил он хватало еще упустить настоящего агента. Все, Казанец, больше мы к этой теме не возвращаемся. Махфус Ават не наш клиент. И точка. Казанец спорить не стал, вспомнив, что у отеля сейчас дежурит подполковник Богданов и уж с ним, Шилкину, придется поговорить. Но, приехав к отелю, Шилкин отправил к Богданову прапорщика Сам же объявил, что должен проверить подготовку самолета, который доставит их в Париж, и, забрав машину, уехал. Пришлось казанцу одному разыскивать Богданова и держать перед ним отчет. В дорожной сумке Авада точно никакого пакета не было. Рассказав в общих чертах, как они попали в дом дяди Авада, подытожил казанец. То, что его пришлось забирать из дома, вынужденная мера. Если бы мы оставили его там, он наверняка поднял бы шум. — Вы допросили его? — был первый вопрос Богданова. Дальше Шелкин действовал сам, нехотя признался казанец я охранял периметр. — В этом действительно была нужда? — спросил Богданов, вспоминая двор заброшенного дома, который они с казанцом обнаружили в первый свой приезд. Насколько я помню, забор там глухой. И от дома больного дяди, и от дороги. Осторожность никогда не помешает. Неуверенно произнес казанец. Родственники больного могли вернуться в любой момент. К тому же рядом соседи, которые тоже могли пожелать проведать больного. Что сказал Шилкин, когда вернулся? что Ават точно не тот, кого мы ищем, — повторил слова полковника Казанец. — Я поинтересовался, не сдаст ли он нас своим родственникам, когда те вернутся. Шилкин заявил, что тот ирта не раскроет. Наверное, уверен, что как следует его припугнул. — Одним словом, ты понятия не имеешь, что говорил Ават и что с ним делал Шилкин. Подытожил Богданов. Сам же он сообщить мне об этом не посчитал нужным. Выходит так, согласился Казанец. Прости, командир, но в той ситуации мне казалось, что все логично. Ладно, Юра, разберемся. Дой к Южному выходу, там у них площадка для арендованных авто. Туда же подъезжают таксисты когда вызов приходит не на реальное время, а на более поздний срок. «Следи за выходом. Наши клиенты запросто могут покинуть отель и через те двери». Казанец направился туда, куда велел командир. Пройдя метров тридцать, вдруг вернулся. «Что ты думаешь о Шилкине и его методах?» «В лоб спросил он Богданова». «Думаю, с ним придется разбираться». Не стал юрить Богданов. Его постоянные отлучки мне не нравятся. Также меня не устраивают его недомолвки. Фраза «всему свое время» стала ключевой во всех случаях, когда от Шилкина требуют объяснений. Это не есть хорошо. Я тоже так думаю. Согласился Казанец. И еще одна странность. Он еще ни разу не ел вместе с нами. «Тебя это не настораживает?» «Хочешь сказать, он вообще не ест?» Усмехнувшись, спросил Богданов. «Нет, конечно. Казанец слегка обиделся». «Я думаю, он не ест с нами за одним столом, опасаясь, что мы можем его отравить». «Да брось ты! С чего это нам его травить?» Рассмеялся Богданов, но тут же осекся. «Вот-вот». Быть может, мы его травить и не станем. Но вот он. Казанец не договорил, впрочем, в этом не было нужды. Богданов понял, на что намекал прапорщик. Понял и задумался. Поведение Шилкина с первого дня не вписывалось в привычные рамки. Сейчас же оно с каждым днем становилось все более странным. Если вдруг, по каким-то причинам, Он решит расправиться со всей группой одновременно. Добавить смертельно ядовитое вещество в пищу бойцов спецгруппы не составит никакого труда. «Надо обсудить это со всей группой», — подумал Богданов. «Возможно, скоро придет время воспользоваться белой карточкой, приготовленной полковником Старцевым». Развить тему Богданов не успел. Из центрального входа отеля рука об руку вышли Марван и Хамруш и сели в поданный автомобиль.